Все впервые было похожим на то, о чем можно начинать мечтать. нет для меня все просто нереально хорошо. я и ожидать такого завершения дня не мог, но что говорить? марина правильно все почувствовала зверюга моя ее загоняла, охотилась с наслаждением и бросилась при первом удобном моменте. сволочь прошептал я укоризненно в потолок, когда марина сладко засопела под боком сволочь покинул поле боя с самодовольным оскалом мол смотри и учись ну тут зверю только спасибо сказать привел меня в сытое и вменяемое состояние и вроде бы даже без потерь. хотя это я узнаю, когда марина проснется, но то как она отвечала сегодня и черт как она исцарапала мне всю спину В общем все это было очень хорошо но хорошего понемногу привыкать рано Я осторожно вылез из кровати, оделся и, выйдя из номера, закрыл его на ключ. Осмотрел коридор. Камеры включены. Отлично. Через пять минут уже на улице я вытащил сигарету, закурил и не спеша отправился к проходной. Охрана кивнула мне и пропустила без лишних слов. Я же достал мобильный для вида, приложил к уху и непринужденно направился вдоль дороги. хладно хорошо, но шумно, да не лес с его шелестящей тишиной и это снова покоробило несоответствием ожиданий дерьмова я спариваю со своей самкой в строго отведенном месте под камерами и не только меня интересовала машина одна среди немногих оставшихся после окончания рабочего дня проверить камеру у меня полномочий не было значит придется действовать по интуиции. номер машины и модель уже ушла в обработку базы данных, но этого было недостаточно. этотт умелец встал аккурат в мертвой зоне камер наблюдения. обдумывая варианты как бы изящнее вытащить этот хвост на свет и не дать ему уйти я не придумал ничего лучше чем резко шагнуть на дорогу перед его капотом, делая вид что планирую перейти на другую сторону а уже через секунду наставить на водителя пушку он хорошо видел меня, а я видел его самым правильным для человека было бы попытаться хоть что то сделать упасть на сиденье и вытащить пушку в ответ этот же медленно поднял руки и виновато пожал плечами а когда я опустил пистолет щелкнул замками я разочарованно вздохнул и прошел к пассажирскому сиденью ззддрасте тахир муратович смущенно поприветствовал меня водитель прекрасно проворчал я убирая пистолет в кобуру от демьяна угу понурился тот ты из моего отдела прищурился я на его профиль тот достал удостоверение и раскрыл перед моим лицом поэтому и стыдно но приказ сами понимаете геннадий плоткин ну точно свой цинично очень похожа на то скиз он ну и что разнюхал да ничего отчитываюсь когда вы приходите и когда уходите цедил тот пришибленно ну сегодняшние посиделки в твоей точке опустим опустим кивнул тот ты мне скажи не видел тут перекрестную слежку не замечал ничего. мои следаки опытные приученные простреливать все что кажется хоть немного подозрительным есть у меня наблюдение конечно хотите сдам все хочу но может что то скажешь сразу объект два два ноль в отчете и на записи имеет пропуск на территорию но никогда не заходит внутрь кому то звонит курит на крыльце потом уходит не очень нахмурился я езжает на такой машине что второй такой я во всей москве не нашел тем более кто будет светить редкую тачку тот кому вообще на всех плевать и вы учили что это один из способов спрятаться либо отвести взгляд ладно кивнул я проверю что еще есть пара машин паркуются уходят приходят снова уходят может периметр проверяют это интереснее гена выдал мне номера объектов и напряженно вздохнул хотите я могу вам отчитываться хочу ты то не под слежкой нет проверился у марка в отделе это отделение у нас занималось техническими вопросами слежки эти умельцы любые жучки повесят и вытащат как нечего делать молодец номер мой есть есть свой кинь личный естественно хмыкнул гена буду присматриваться тщательнее спасибо я прикрою добрый начат ахир маратович кивнул тот и тебе мы пожали руки и я вышел из машины неожиданно вышло зачем демьяну за мной следить хотя на его месте я бы тоже устроил слежку новоиспеченный заместитель с личными проблемами да еще заноза в заднице но мне все это не нравилось я не рвался в его замы неожиданный звонок мобильного не понравился тем более звонили с неизвестного номера, но такой код мне был хорошо знаком и как правило не сулил благих вестей да и в полночь могли звонить мало откуда с ббруев хмуро возвестил я в трубку серый артур давлатович удивила трубка сухим над треснутым голосом вот уж кого не ожидала лично по мою душу артур давлатович серый один из высших ведьмаков пылившихся в нижних ярусах ведомства и как ему отказать в разговоре это ведь то о чем предупреждал демьян но последний мне не очень близок Да и в дружеских мотивах я теперь, ой, как сомневался. «Та хер?» — устал он ждать, пока я решу, что говорить. «Не надо... что... врать мне!» «Ладно», — усмехнулся я и полез за сигаретой. «Я восхищен вами!» «И как это отметится в моем личном деле?» «Я просил только не врать мне, да?» давай попрошу еще и не борзить не могу обещать затянулся я он усмехнулся в трубке приезжай есть разговор не могу сейчас но ну, тогда как сможешь хорошо доброй ночи взаимно когда в трубке послышались гудки я осторожно отбил звонок вот что это было мобильный не нагрелся значит ничего мне в него не завернули типа проклятия или на худой конец поноса нет да влаточка конечно так не опускается но зачем ему со мной говорить докури я поморщился от мысли что надо бросать курить ладно раньше я отбивал себе нюх чтобы было легче с мариной но сейчас этот табачный флор тащить ей в постель ни к чему да и Что, надо за шмотками домой смотаться? Пожалуй. Марина порвала на мне рубашку. Сейчас бросать не хочу. Да и вообще бесило, что ее тут держат. Меня уже тошнило от этих стен. Не представлял, каково Марине. Решив все же отнести свой деятельный зад в кровать, я вернулся в нашу комнату и понял, что красца не имеет смысла. марина сидела на широком подоконнике и держала в пальцах чашку с чаем и булочкой тебе так нравятся булочки направился к ней настороженно вглядываясь в ее силуэт на фоне окна. я тут поняла что мне мало что есть вспомните с детства хорошего вздохнула она расслабленно откидываясь спиной на откос булочки были такими же и чай с сахаром. «Прости, я курил», подошел к ней вплотную и заглянул в глаза. «Я уже и не представляю тебя без запаха сигарет. Он приятный». «Приятный?» Я положил ей ладонь на шею и притянул к себе, зарываясь носом в макушку. «Да, очень приятный». «Я собирался бросить». «Бросай, конечно, это вредно». И ни одного вопроса о том, где меня носило. я я заметил слежку внизу она отпрянула тревожно взглянув в мои глаза и я поспешил объяснить оказалось это мои думал что успокоил ее твою мать тахир вскичла она ты пошел один кого то разоблачать водитель был один да плевать зачем ты так рискуешь вальдман мог тебя просто отвлечь а сам бы из за угла пристрелил «Марин!» — начал я сурово, но уголки губ сами тянулись в стороны, и с лапы это не сошло. «Смешно тебе?» — взвелась она, стукая чашкой по подоконнику. «Нет, просто очень трогательно, как ты обо мне переживаешь», — успел вставить я прежде, чем она набрала в легкие воздуха. «Это будет бесполезно!» — не стала она тратить зря их объем. если ты будешь напрашиваться на пулю ты ее получишь я знаю как они работают ну так расскажи мне мягко вернул я она поджала губы качая головой там все очень страшно тахир не на шутку разозлилась марина если они тебя нашли никакая охрана не поможет, а я слишком много знаю чтобы дать мне уйти живой что ты знаешь забылся я что он начала она но осеклась ведет мошеннический бизнес ты ж только картина для него рисовала у меня есть уши картина тебе не давали фотографировать но трепались при тебе скептически уточнила я марина зло засопела и попыталась оттолкнуть меня но я не позволил вжимая ее в окно говори приказал нет вздернула она подбородок так ты будешь в большей опасности наркотиками торгует не сдавался я и ее взгляд сказал мне все но не до конца что то было во всем этом не так ты что какую роль играла в этом марина поникла и будто потеряла интерес к беседе я не угадал держись подальше пожалуйста ее голос прозвучал бесцветно как я тогда смогу тебя защитить ты не полезешь туда не нарисуешься у него на переднем плане нарисуюсь улыбнулся я грустно и подхватил на руки я же не отдам тебя помнишь и у меня снова никого не будет обняла она меня за шею Зашеестелл дождь за окном наполняя нашу тишину загадочным шепотом я уложил марину в кровать залез следом и прижал ее к себе. я буду всегда пообещал тихо уткнувшись губами ей в висок.